ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ТРЕТЬЯ Ковач мерил шагами крохотную рубку и недовольно двигал тяжелыми скулами. Три шага к двери каюты, поворот, три шага к опустевшему креслу Парсона. Недобрый, полный презрения взгляд на сжавшегося в углу бишопа, и опять три шага к двери. От каждого его взгляда Биш обжимался, блеклый, испуганный, как моль, вылетевшая на свет. «Я чувствую себя конченным идиотом!» Ковыч вдруг остановился на полпути. «Рядом с нами лежит сокровище, размеры которого мне не хватает мозгов представить, а мы все думаем и думаем!» «Заткнись!» Безлобно осадил его Ландер. Ухмыльнувшись, Рестон взглянул на Ковыча, и, к его удивлению, Ковач действительно заткнулся. Постоял, раскачиваясь, с многозначительным видом, затем беспардонно рухнул в кресло Парсона и, вальяжно развалившись по привычке, закинул ноги на пульт управления. Рестону подобное кощунство не понравилось. Он поморщился, но одернуть Ковача не рискнул и полностью сосредоточился на изображении полоски леса и раскинувшейся перед ним пустыни. Ему показалось, что туман стал реже, но это ничего не решало. Если там кто-то скрывался, то ничем себя не выдавал. — Вот тебе и пустыня! — А слово «пусто», — невольно вздохнул Рестон. — Парсон, Парсон, как же тебя угораздило! — Бывает! — откликнулся Ковыч. — Не берег голову, вот и потерял! Оскалившись на получившийся каламбур, Ковач потянулся под пульт к отсеку с вещами Парсона и, вытащив идентификационный жетон пилота, повертел его между пальцами и небрежно швырнул обратно. Это уже был перебор. «Убери лапы!» — взвился Рестон. «А то что?» — ухмыльнулся Ковач. «Заткнитесь оба!» — вовремя вмешался Ландер. «Нашли время! Рестон!» — Я тебя понимаю, ты потерял напарника. Это прискорбно, но сейчас надо думать о другом. — А вот мне почему-то лезут в голову мысли о Парсоне, — ответил Рестон. — Особенно, когда это животное роется в его вещах. — И что теперь делать? — А то и делать. Полагавшуюся ему долю делите на троих. — Неплохо! — первым отреагировал Ковач. «Такая компенсация за напарника тебя устроит?» Он хитро посмотрел на задумавшегося Рестона и язвительно хмыкнул. «И вижу, что вполне!» Ковач ожидал услышать ответный выпад, но его не последовало, и он разочарованно уставился в лицо Рестону, всем своим видом призывая не трусить и хоть что-то да ответить. «Но же смелее!» Крича всем своим видом, ждал Ковач но в глазах Рестона не читалось желания продолжить склоку. В них блуждало сомнение и внутренняя борьба. Он нервно теребил джойстик управления и, наконец, решился. «Кстати, Адоли, мистер Ландер, пришло время пересмотреть наше соглашение. Я имею в виду себя». «Что это было сейчас?» — пристал Ковач, почувствовав, что еще не все потеряно. «Сколько же ты хочешь?» «Меня не интересует доля Парсона. Но то, что его не стало, кое-что меняет. Так уж получается, что сейчас я единственный, кто может вас отсюда вытащить. Да и призму мне теперь выкупать одному». «И...» — с любопытством осмотрел его с головы Данок Ландер. «Меня устроит двадцать процентов. Я думаю, это справедливо». «Справедливо?» — опешил Ковач. — Ландер, ты его слышал? — Слышал. Величественным, хорошо отрепетированным жестом поднял руку Ландер, призывая всех замолчать. — Рестон, тебе не кажется, что этот разговор преждевременен? Давай вернемся к нему позже. — Нет, продолжим его сейчас. — Там. Ковач махнул в сторону леса на экране. Нас ждут 880 восемьдесят грамм лацидана Ты в состоянии сосчитать, сколько это будет твои пять процентов плюс доля Парсона? Двадцать. Упрямо стоял на своем Рестон. Погоди, Ковач, я согласен. Неожиданно сдался Ландер, чем очень всех удивил, и в первую очередь самого Рестона. А раз он так считает, то пусть так и будет. Двадцать так двадцать. Проблема в том, что нам пока нечего делить. Но если ты думаешь иначе, то я не против. Так вот, Рестон, сходи и принеси свои двадцать процентов. Я? отвесил челюсть Рестон. А кто же еще? От биша по толку мало, он еще не скоро придет в себя. Раз уж ты решил повышать ставки. Вот и отрабатывай. Добудь капсулу и пятая часть твоя. Ковач тебе поможет. Мистер Ландер, осторожно начал Рестон. На вашем месте я бы не стал рисковать единственным оставшимся пилотом. Всего в пятистах метрах лежат твои 176 грамм. Пойди и забери их. Чего же ты ждешь? «Или ты уже передумал?» «Рестон. 176 грамм. Даже в земных знаках эта сумма с увесистым рядом нулей. Тебе хватит выкупить не то, что разведчик, а боевой дредноут-тысячник». «Хорошо», — решительно стал Рестон. «Я пойду. Но без Бишопа нам не вернуть лабораторию. Ни я, ни Ковач с ней не управимся». «А этого и не требуется». «Достаньте капсулу и возвращайтесь». «Бишоп, как ее вытащить?» «Мистер Ландер, я уже в порядке», — выдавил жалкую улыбку Бишоп. «Если вы скажете, то я тоже пойду. С капсулой не все так просто». «Нет, пойдут Рестон и Ковач. Но вскрыть лабораторию, не повредив корпус, возможно, только на корабле». «Значит, придется повредить корпус». Поднялся вслед за Рестоном Ковач. Чем это сделать лучше всего? Если только плазменный резак. Дальше не продолжай, лихо козырнул Ковач. Ломать и резать это по моей части. Где у нас резак? Этим займется Рестон, поправил его Ландер. Ковач, ты охраняешь. Ну что ж, такая работа тоже по мне. «Тогда где моя любимая Дакота?» Глядя, как готовится к выходу Ковач, Рестон тоже положил перед собой единственный оставшийся ремингтон. Нож с молекулярной заточкой, пару инерционных гранат, но Ландер его остановил. «Ты берешь только резак». «Но...» — начал было спорить Рестон. «Там в тумане прячется какая-то тварь, убившая Парсона, и я не хочу быть следующим». О ней позаботится Ковач. Твое дело, капсула. Мистер Рестон, заволновался Бишеп, только не повредите ее. Скрывать лабораторию следует по шву верхней части над термической защитой. Если вы разрежете ниже корпус, то разрушите капсулу. Разберусь. проворчал, нехотя откладывая ремингтон Рестон. Его нож Ковач осмотрел со всех сторон. Попробовал на пальце балансировку и, удовлетворенно кивнув, положил рядом, чтобы потом повесить себе на пояс. Сбросив одежду и оставшись голым, он влез ногами в эластичный керкер и одним рывком натянул его вдоль тела. Рестон впервые увидел его в таком виде и удивленно уставился на его левую руку. Она явно отличалась от остального тела. Кожа спины, ног, правой руки как и весь остальной Ковач была смуглая, с клочками черных волос. Кожа левой руки чуть ниже плеча отличалась белизной и полным отсутствием какой-либо растительности. но это показалось странным. Не обращая на него внимания, Ковач полностью влез в керкер, затем перекинул через голову ремень Дакоты и, вставив руку в полость вдоль ствола, сжал и разжал пальцы управляющей перчатки. Покрасовавшись в экране перед собственным отражением, Ковач, шутя, навел ствол на Рестона и зашипел, изображая выброс лучевой энергии, разрушающей на своем пути любую материю. — Урод! — зло отреагировал Рестон, в свою очередь уперев в грудь Ковачу раструб плазменного резака. — Вот и хорошо! — напутственно похлопал обоих по плечам Ландер. — Сработаетесь! — «А теперь проваливайте и без капсулы не возвращайтесь!» Выбравшись из шлюза и впервые увидев не на экране, а воочию над горизонтом синий диск солнца, Рестон тоже не удержался, чтобы и себе не подставить лицо под его тусклые лучи. Он замер, поглощая слабое тепло, затем неохотно побрел вниз по склону. Казалось, ветер стих. Песчаных вихрей, которые он недавно наблюдал, Вокруг сопровождающих лабораторию парсона и бишопа уже не было. Пустыня казалась тихой и почти гостеприимной. Едва не задевая призму, медленно ползли тучи, тяжелые, словно готовящиеся напоить пустыню обильным земным проливным дождем. Но Рестон знал, что этому не суждено случиться. Как сказал бишеп, в тучах нет воды, а значит и пролиться нечему. Он молча брел впереди. Однако Ковач явно хотел поговорить. «Эй!» — крикнул он пилоту в спину. «А ты куда денешь свои двадцать процентов?» «Не твое дело», — неохотно ответил Рестон. «Конечно, не мое. Это дело Ландера. Но у меня не хватает воображения, чтобы придумать, куда можно потратить такую уйму знаков. Неужели действительно купишь боевой дредноут? Хе, по мне, так это было полным идиотизмом». Пообещать тебе двадцать процентов. — Придержи язык, напомнила себе Ландер. Но Ковыч пропустил замечание мимо ушей. Поравнявшись с Рестоном, он деловито оглядел резак в его руках и поинтересовался. Пользоваться им хоть умеешь. Не сомневайся, огрызнулся Рестон. Еще одна твоя такая глупая выходка с докотой, и узнаешь, как я им пользуюсь. «А я видел, как резаком перерезали старателя!» — ничуть не обиделся Ковыч. «Делили лацедан, да не сошлись в процентах. Он тоже хотел больше других. А все прямо как у нас!» Рестон промолчал. Они уже подходили к границе леса, и теперь он, не отрываясь, смотрел на застывшую полосу тумана. Постепенно шаги его замедлялись, пока Рестон окончательно не остановился. Он глядел в алый полумрак и не мог заставить себя сойти с места. «О чем?» — задумался. Остановился рядом Ковыч. «Страшно». Ответить Рестон не успел. Из туч над лесом вывалился шар и медленно поплыл в их сторону. Реакция Ковыча была мгновенной. Он скинул руку, превращенную в единую систему с оружием. Легкое шипение повестило о выстреле, и на краю дрона вспыхнуло голубое свечение. Будто, натолкнувшись на препятствие, он на мгновение замер, затем, рассыпаясь на лету, упал в лес. — Зачем? — пожал плечами Рестон. — Он же бесхозный. Дрон зациклен сам на себе. — Ты не заметил главного? Овощ ласково погладил свободной левой рукой ствол докоты. — Выстрел-то! Выстрел каков! Точно следящий блок! «Верно говорят, что все пилоты — унылое дерьмо! Ты даже не смог оценить изящество точного выстрела!» Внезапно Рестон обернулся, поглядел Ковычу в глаза и приложил палец к губам. — Мистер Ландер, мы помолчим некоторое время. Вдруг разговоры привлекут ненужных гостей. — Я тебя понял. Валяй и ничего не бойся. С таким оружием в руках Ковача вам ничего не страшно. А как он им пользуется, я и ты, Рестон, только что видели. Да и оба ваших маркера я наблюдаю. Выслушав, Рестон потянул с подбородка на шею край Керкера с рифленой полосой микрофона, призывая Ковача сделать то же самое. Ковач удивился, но послушался и стянул микрофон от рта на шею. Теперь их разговор не был слышен на корабле. «Поговорим?» — спросил Рестон. «Поговорим!» — согласился Ковыч, но он держался, чтобы не съехидничать. «Любишь посекретничать без свидетелей? Э, здесь, конечно, не двигательный отсек, да и я не Парсон. Ну да ладно, так о чем ты хотел пошептаться с глазу на глаз? Все-таки решил пооткровенничать, куда денешь знаки?» «Признайся!» Тебя не удивляет, что Ландер рискует единственным оставшимся пилотом?» Неожиданно застал его врасплох Рестон. «А вот это точно не мое дело!» Возмутился Ковыч и решительно направился к границе тумана. «Погоди!» — догнал его Рестон. «Мне это кажется странным, особенно после того, как не стало Парсона. Пилотов много, подумаешь, на одного стало меньше!» «Много, но не у вас!» Что будете делать, если со мной что-нибудь случится? Почему Ландер отправил с тобой меня, а не Бишопа? Ты же видел нашего бишепа. Уже лучше тогда сходить одному, чем с таким помощником. Не думаю. Можно было привести его в чувство за кисью. Да и с лабораторией он бы управился быстрее. Удивительно как-то все. коуч поднял закованную в докоту руку и шагнул в красный мрак. Мерзость какая! — полголоса произнес он. — Не отставай! и хватит удивляться! Рестон не отставал. Ориентируясь на темнеющую впереди спину напарника, он шел за ним шаг в шаг и, подражая Ковычу, выставил перед собой резак. — Я ее вижу! Они уже порядком углубились, когда Ковыч вдруг остановился. — Лаборатория чуть правее! Иди, приступай! «Не бойся, я рядом, и разнесу любого, кто попытается тебе помешать». Но, к их разочарованию, это оказалось не лаборатория, а каменная глыба. «Я тут вот о чем подумал», — шепнул спину Рестон. «Ты опять за свое?» «Ты не хочешь об этом говорить, и это мне тоже кажется подозрительным. Почему? Тебе же дай только слово, и потом десять раз пожалеешь, пока все выслушаешь. А сейчас ты упорно увиливаешь от ответа». «Хотя я догадываюсь, что ты его знаешь. И сейчас ты прекрасно видел, что это никакая не лаборатория». Но постарался закрыть мне рот. «Так в чем же дело, коуч? «Послушай, Рестон, давай сначала займемся капсулой, а уж потом доставай меня всякой ерундой. Будь уверен, я в долгу не останусь. А если у тебя есть вопросы, задавай их Ландеру. Ну, а теперь помоги найти лабораторию. В этом тумане мы как слепые». Бишоп вроде говорил, что она рядом с каменной грядой. Бишоп ничего не говорил. Это говорил Парсон. Да, где-то по левую руку от камней на границе леса должна быть лаборатория, а по правую он сам, если его еще не растащили. Кто? Может, песчаные черви, может, еще кто. Ты бы смотрел под ноги, а то мы будем следующими. Да ну тебя! Овощ замер и, опустив ствол, провел им вдоль песчаной зыби, Но затем Рестон окончательно выбил его из равновесия. А от себя не удивляет, что нигде нет следов ни Бишопа, ни Парсона. Да и лаборатория оставляла глубокую колею. Следы входили в туман, вели к лесу, затем исчезли. Ничего не осталось. «Думаешь, их завел тот, кто убил Парсона?» — опешил Ковач. «Не знаю». «Может, ветер, может, туман, а может еще кто?» «Я хочу его увидеть». «Кого?» — окончательно растерялся Ковыч. «Парсона». «Зачем?» «Чтобы убедиться, что Бишоп говорил правду». Посмотрев на Рестона взглядом полным умиления, Ковыч издал изумленный хрип, плавно пришедший в хохот. «Так ты подозреваешь Бишопа?» — Нет, конечно, нет, но хочу знать, что обошлось без его фантазий. — Да какие фантазии? Ты же видел его рожу, когда он прибежал из леса. — Овоч, и твоя, и моя шея защищены керкерами. И шея Парсона тоже была защищена. Скажи мне, чем можно одним движением разрезать квазиодномерную оболочку керкера? Перебрав в голове варианты, Ковыч остановил взгляд на руках Рестона. — Резаком можно. — Пламенный резак у червя. — Да чтоб тебя! — возмутился Ковыч. — Ты меня окончательно запутал! — Заглянем за эту каменную стену, если только Парсон не исчез, как его следы. Рестон вышел вперед, и теперь уже Ковыч шел за его спиной, то и дело, оглядываясь, готовый стрелять в любую подозрительную тень. Как он не старался скрывать страх перед окружающим со всех сторон алым сумраком, получалось все хуже и хуже. Появившееся из тумана дерево сначала превратилось в жуткое чудовище, а уж потом опять в дерево. Овощ скинул руку и почти сжал пальцы, но в последнее мгновение понял свою ошибку. Нервно сглотнув, он покосился на Рестона. Не заметил ли тот его слабость? Но Рестон смотрел только вперед и шел, ориентируясь, по выстроившимся в ряд камням. Высота гряды постепенно снижалась, пока камни не ушли в песок, и, выставив перед собой резак, Рестон перешагнул через них на другую сторону. Овощ молча последовал за ним и вдруг увидел, как из раструба полыхнул и тут же исчез багровый полуметровый плазменный факел. Рестон дернулся, но затем, сделав вид, что ничего не произошло, пригнулся, пробираясь вперед и вглядываясь в туман. «Ему тоже мерещатся призраки», — догадался Ковыч. Он уже пожалел, что не взял с собой закись. Сейчас хороший вдох разогнал бы все страхи. Неожиданно Рестон остановился, и Ковыч, не успев притормозить, врезался в него. «Мы на месте!» «Да!» — согласился Ковач. — Все, как говорил, Бишоп. Рестон присел на корточки рядом с телом и потянул на себя ремень Ремингтона. Ремень никак не поддавался, и тело дергало рукой, будто пытаясь схватить Рестона за ногу. — Оставь! — не выдержал Ковач. Но Рестон с маниакальным упрямством продолжал дергать оружие, и тогда Ковач стряхнул его за плечо. — Оставь, я сказал! «Ремень на замке! Заберешь рементон, если только перережешь Парсона пополам!» Взглянув на обрубок шеи, он сознанием дела подсокол языком, затем уверенно заявил. «Это точно не резак! Он бы прижег, а здесь была лужа крови!» Для достоверности Ковыч указал на впитавшееся в песок бурое пятно. «Разрез по керкеру! Голову сняли будто пилой с молекулярной заточкой!» «Надеюсь, ты не собираешься ее искать?» «Нет. Идем к лаборатории. Еще бы ее найти. Иди за мной. Я знаю, где она находится». «Ты знаешь?» «Да. Я запомнил место относительно этого хребта, еще когда наблюдал на экране за Бишопом. Это недалеко». «Рестон, ты с самого начала знал, куда идти, и потащил меня смотреть на Парсона?» Возмущенно выкрикнул Ковоч «Эй, в чем дело?» «Я тоже хотел бы это знать. Мы ведь так и не закончили наш разговор». Овач остановился и возмущенно спросил. «Почему Ландер отправил со мной тебя, а не Бишопа? Да откуда я знаю? Это ведь ты захотел двадцать процентов. Вот его и задело». «Возможно, возможно», — задумчиво протянул Рестон и огляделся. «Туда!» Уверенно указал он в сторону неясных теней. Первая тень слегка покачалась и превратилась в одинокое дерево с переплетенными ветвями и широкими алыми листьями. Рестон смахнул с них пальцем розовую росу и поднес к глазам. Ковыч поморщился, но Рестон протянул палец и к его лицу. Бишоп говорил, что здесь все красное из-за лацедана. Не хочешь попробовать? — Да чтоб тебя, Рестон! «Что за шутки? Ищи лучшую лабораторию. А что так? Ты же за лацидан на все готов. Рэссан, ты пытаешься меня спровоцировать? Что на тебя нашло? Ничего, иди вперед. Чего вдруг я? Кто из нас Дакотой? я или ты? Ковач нехотя обошел Рестона и осторожно приблизился к следующему дереву. От его листьев поднималось легкое испарение, и алой дымкой растворялась плотным, казалось осязаемым на ощупь тумане. Овощ прошел немного вперед, и теперь деревья обступили его со всех сторон. Кривые ветки, словно крюки, тянулись из мрака, цепляясь за плечи и голову. Овощ уворачивался, чтобы не подставить открытое лицо, но капли с листьев падали на веки и щеки. И тогда он нервно смахивал их левой рукой, каждый раз ругаясь и проклиная спрятавшегося за спиной Рестона. — Куда ты меня ведешь? — Еще немного. Лаборатория где-то здесь. Бишоп говорил о мешке, то есть это должна быть поляна в окружении деревьев. Там они ее и оставили. Разрывая стволом докоты спутавшиеся ветви, Ковыч лез на пролом и вдруг почувствовал, что идти стало легче. Деревья расступились. Листья уже не хлистали по лицу, и торчащие корни теперь не цеплялись за ноги. Даже туман, казалось, отступил, ненадолго явив взору угловатую тушу лаборатории. Угрюмо ухмыльнувшись, ковочки внул на нее Рестону и, подойдя, похлопал по стальному коробу на таких же стальных опорах. — Удивляясь, как это Бишеп умудрился ее сюда притащить? — Это не он. Лаборатория сама шла на очаг максимального фона. Лацедан в корнях, вот она и старалась охватить их как можно больше. Даже не верится, что сейчас в ней восемьсот восемьдесят грамм. Начинай, Рестон, а то мне как-то не по себе. Ковыч поднял голову, задумчиво взглянув на ползущие над головой тучи. Туман в лесу лежал низко, плотным, но приземистым слоем, не выше крон деревьев. Все, что творилось над лесом, он спрятать не мог. — Ну, хотя бы сверху незаметно ничего не свалится, — подумал Ковач. Вдруг он почувствовал, как в спину ему уперлось что-то твердое и недвусмысленное. И это явно была не ветка. — Тысячу мутантов мне за пазуху! Чего ты творишь? — Замри и слушай, — шепнул ему на ухо Рестон, надавливая соплом резака между лопаток. Ты же понимаешь, стоит не занервничать, и плазма сделает в тебе такую дыру, что не восстановит никакой лацедан. Это не отмороженная рука, Ковач, твоя трибуха заново не вырастет. Ты чего задумал? Невежливо было с твоей стороны не дать завершиться нашему разговору, но мне не терпится его окончить. Разговор? Рестон, я ж тебе все сказал. Я не знаю, почему Ландер отправил тебя вместо Бишопа. «Вернемся немного назад». «Назад?» — передернул плечами Ковач, пытаясь ослабить нажим. «Куда назад? Послушай, Рестон, ты сейчас успокойся. Я понимаю, такое богатство не у каждого нервы выдержат. Начинай потихоньку доставать капсулу, а я никому ничего не скажу. Будто и не было ничего. Ты сорвался, такое бывает. Но сейчас выдохни и опусти резак». «Договорились?» Рестон резак не опустил. Напротив, силой вдавив Ковачу в спину, свободной рукой еще и прихватил его за шею. «А теперь расскажи мне еще разок ту историю о Ландере. Только на этот раз, как все было на самом деле». «О Ландере? Ты точно с ума сошел? Да и не помню я уже ничего. Ну как же, метановые озера, паршивый спутник у газового гиганта, минус сто тридцать». Ландер и такая же, точно как у нас, команда. Вернулись лишен его напарник-старатель, только двое. Ландер и старатель. Теперь вопрос. А кто поднял с планеты Актайдер? В таких сложных условиях не каждый пилот бы справился. С последней фразой Рестон от души вдавил резак, и Ковач невольно выгнулся. «Значит, с ними был еще пилот!» — скрипнул он зубами. — Нет, ты так и сказал, и их осталось только двое. — Я так сказал? Значит, я оговорился. — Нет, Ковач, ты не оговорился, ты проговорился. — Погоди, я уже совсем запутался. Если я говорил о двоих, то получается, что этот старатель сумел справиться со взлетом от Тайдра. Представляешь, бывают и такие старатели. — Ты умеешь управлять кораблем? — Я? Причем здесь я? «А разве с Ландером был не ты? Разве не ты там потерял свою руку?» «Я слыхал, лацедановое отращивание — дорогая операция». «Да уж, не из дешевых», — неожиданно согласился Ковыч, неуловимым движением переместив руку Рестона с подбородка на шею, где уже начинался скользкий ворот Керкера. В этой ситуации его больше всего выводило из себя даже не то, что между лопаток давил резак а то, как он глупо попался под в спину. И кто его поймал? Какой-то тонкокостный пилот, наверняка ничего не смыслящий ни в боевых финтах, ни в тактических уловках. Но он-то старатель. Уж его-то сама жизнь учила, как не подставлять спину. Однако, собравшись с мыслями, Ковыч уже понял, где слабое место Рестона. Резак страшен в деле, Но это все же не оружие. Он не рассчитан на мгновенное приведение в действие, как Ремингтон или Дакота. Чтобы поджечь плазму, нужно время. Пусть это короткий миг, но он нужен. Спасительный миг, на который Ковач понадеялся. Так кто поднял Октайдер? Терпеливо спросил Рестон. Ландер! Я так и думал. «У тебя бы не хватило мозгов. Ландер умеет пилотировать, но скрывает это. Вопрос второй. Зачем? Хотя теперь понятно, почему он с такой легкостью мною рискует. А тебе бы надо поучиться убедительно врать. А то я ведь сразу тебя заподозрил». «Правда?» Неожиданно для Рестона навалился спиной на Раструбкович. «Обидно, но я учту». Наслаждаясь положением победителя и еще не позабыв издевок свой адрес, Рестон снова хотел отпустить какой-нибудь дельный совет, но неожиданно ему в живот воткнулся локоть. Скорее даже не воткнулся, а мощно врезался, усиленный весом обволакивающего руку оружия. Охнув и судорожно хрюкнув, Рестон сжал гашетку резака, но следующее мгновение уже летел через спину Ковача. Едва не угодив под запоздало вспыхнувшее плазменное пламя, он упал, но тут же вскочил на ноги, размахнувшись разрезающим туман факелом. Но Ковач словно только этого и ждал. В руку, сжимающую резак, стремительно ударил ботинок, подбитый титановой подошвой, и резак, так и не успев разогреться, погас и улетел, скрывшись погруженных во мглу деревьях. С хрипом втягивая воздух, Рестон неуклюже попятился, еще не теряя надежды спастись бегством, но не успел. На его голову обрушился ствол докоты, и он упал, как подкошенный, рядом с гусеницей лаборатории. Недолго пробыв от ключки, Рестон тяжело разлепил глаза, застонал, вяло потянулся к голове и, стараясь унять звон в ушах, сжал виски. Бессмысленно глядя на медленно ползущие тучи, Он внезапно различил направленное ему в лоб полированное жерло и сразу все вспомнил. — Рестон, Рестон! — над ним, покачиваясь, стоял Ковач. — Что ж ты торопишь события, а? Нетерпеливый ты какой-то! Тебе ведь надо было сначала скрыть лабораторию, а потом уже с моей помощью собираться в дальний путь, откуда не возвращаются. «А теперь вот что прикажешь мне делать?» «Убери!» — отмахнулся от ствола Рестон. «Я не хотел тебе зла». «М -м -м, «Так и было», — охотно согласился Ковыч. «Просто вместо лаборатории ты решил скрыть меня. Ха -ха. Скажи, ты состоишь в какой-нибудь секте или религиозном клане? Я к тому, что от меня требуется уважать твои чувства и дать тебе помолиться». — Ковач, ты меня неправильно понял, — застонал Рестон. — Мне было важно узнать. Не продолжай. Тебе захотелось большего, и ты решил узнать себе цену. Но, подняв ее до двадцати процентов, с ценой ты явно прогадал. Оказалось, что ты не единственный, кто может управляться с кораблем. И твоя цена сразу упала. — Я согласен на пять. Пусть все будет, как было. Вот как... Ландер не согласится. — Мистер Ландер! — вдруг выкрикнул Рестон. — Я согласен на пять процентов! Не услышав ответа, Рестон вспомнил, что ворос с микрофоном все еще на шее и потянулся, чтобы переместить его карту рту. Но Ковач наступил ему на руку и отрицательно качнул головой. — Ландер не согласится! потому что на тебя не отводилось и одного процента. «Неужели ты до сих пор ничего не понял?» «Ковач, не убивай!» — взмолился Рестон. «Мне ничего не надо, а хочешь, я отдам тебе свою долю?» «Да нет никакой твоей доли. Да и не было никогда. Ни сейчас, ни тогда, когда ты отправлял призму в эту систему. Едва взлетев, ха, вы с напарником уже отправились в один конец. Но если с Парсоном меня кто-то опередил, то прикончить тебя мне никто не помешает». «Не надо, Ковыч, погоди. Давай поговорим. Ты не сделаешь этого». «Это почему же?» Кредиторы будут искать призму и выйдут на вас с Ландером. А затем вскроется и ваше преступление, за которое вас заморозят в криогенных карцерах. Нет, Рестер, не вскроется. А за призму не переживай. Ландер все устроит. Он и не такие дела проворачивал. Если бы ты знал, сколько пришлось повозиться с Актаидром. Пиркс умолчал о том, что в эскадре-директории корабль числился угнанным. И вот тогда действительно возникли проблемы из-за криогеном, Но Ландер справился. Так что уж будь спокоен, и с твоими кредиторами он тоже все улазит. А на теневой бирже мы пристроим корабль в хорошие руки. Во всяком случае, постараемся. Но вот что я тебе точно обещаю, так это то, ха -ха, что обязательно вспомню о тебе, когда буду посчитывать знаки «Я всех помню». А вот Пиркса всегда вспоминаю отдельно, шустрый был, тебе <смех> неровня. Не опуская ствол, Ковач присел на гусеницу и задумчиво посмотрел Рестону в глаза. Да, тебе до Пиркса далеко. Уж пришлось мне тогда с ним повозиться. Охлынувшие воспоминания унесли его на берег Метановой реки в окружении ледяных скал. Пиркс спрятался за одной из них и поджидал Ковыча у разлома, на который тот обязательно должен был выйти, потому что другого пути не было. Покрытый инием Римингтон в руках Пиркса держал под прицелом все ущелье, не оставляя ни единого шанса проскочить живым. «Я знал, что он меня ждет!» Неожиданно вслух произнес Ковыч. «И ведь, понимаешь, Рестон, до сих пор не пойму, как он протащил с корабля Ремингтон! С первыми двумя я справился скучно и легко, так легко, что даже не припомню их имен. А вот Пиркс меня удивил. Это все Ландер виноват. Пиркс как-то заподозрил и тайком прихватил оружие, а Ландер не уследил за его выходом». Ковыч бросил взгляд на расплостанного у крестона, полной тоски и жалости сочувствующий взгляд сентиментального охотника на загнанную в угол жертву мне бы проще было тебя прикончить если бы ты отстреливался или хотя бы бежал сказал он со вздохом не люблю несложную работу хотя я ландера не виню за тот раз в пирксе я тоже тогда ошибся у нас ведь с ландером роли четко расписаны «Он богатый наниматель, я внедренный в команду старатель, и определить опасность каждого — это моя задача». А Пиркс был хрупкий и слабый. Его я поставил в конец очереди и просчитался. В чем была сила Пиркса? Так это хорошем чутье на опасность. Из него получился бы, кстати, неплохой старатель. Да, и с реакцией там тоже было все в порядке. Чего ему не хватило? Ха, так это хитрости». «Он был уверен, что я пойду именно через разлом», — улыбнулся Ковыч. «Он и представить не мог, что может быть иначе. Пиркс думал одной головой, а в противостоянии и всегда две. А вот я подумал и за себя, и за него. Ты ведь наверняка знаешь, что такое ледник из азота. То еще дерьмо, да. Я скребся по нему, как муха по стеклу». То тут, то там, на высоту в пару километров взлетал ледяной гейзер. Газовые струи били в скафандр, рискуя сбросить меня в пропасть. Но я все-таки зашел Пирксу спину. Хотя он меня и услышал. Хм, было уже поздно. Вспоминая, как прислушивался Пиркс, Ковыч сам невольно огляделся. Ему вдруг показалось, что лес затрещал как-то по-особенному. Шелест листьев в кронах дополнился тихим хрустом. Он замер, ловя звуки, но потом пришел к выводу, что все-таки ему это показалось. «Мы выстрелили одновременно», — Ковыч встал. «Я разнес его в клочья, а он отхватил мне левую руку, э, по самое плечо. Если бы не самозатягивающийся тяжелый скафандр, возможно, ты бы сейчас не оказался здесь и остался жив. Вот так-то, Рестон. Не задумывался над тем, насколько мы зависим от случая?» «Стреляй, пирт точнее, и была бы совсем другая история!» Затянутая в дакоту рука поднялась, и Рестон увидел, как в управляющей перчатке шевельнулись пальцы Ковача. «Стой!» — выкрикнул он, отползая вдоль гусеницы лаборатории. «Прошу, не делай этого! Ну, согласись! Ведь я могу вам пригодиться! Как насчет того, чтобы все же оставить меня в живых?» Если хочешь, отныне я всегда буду работать вместе с вами. Ведь может случиться, что вам понадобится пилот. А я я хороший пилот, и брать ничего не буду. Нет, у нас жесткий принцип. Остаемся только мы с Ландером. Да что же это за треск? Прислушался, поведя стволом вдоль леса Ковач. Приглушенный туманом, теперь звук послышался где-то рядом. Наступив Рестону на грудь, чтобы тот не уполз, Ковыч присмотрелся к выглядывающим из мрака кронам деревьев. Показалось, что ветви одного из них вели себя странно. Раскачивались из стороны в сторону, словно там кто-то был. Ковыч поднял докоту, интуитивно почувствовав, что сейчас что-то произойдет. Неожиданно верхушка подозрительного дерева затихла, но закачалась соседнее. Да кто ж ты такой? — шепнул Ковыч. — Убери! тоже шепотом взмолился рестон обеими руками вцепившись ему в ногу не нечем дышать только дернись еще тише ответил Ковач. теперь он был весь внимание став единым целым с обволакивающим руку оружием ловя малейший звук доносящийся из алых листьев Ковач готов был поклясться что слышит нечто похожее на недовольное ворчание Словно какого-то невидимого зверя гладили против шерсти, а тому это решительно не нравилось. Чувствуя, как от напряжения онемели пальцы и нервы натянулись будто струны, Ковач решил не ждать визуального контакта, а сделать выстрел на удачу. Центр источника звука. Прикинув местонахождение невидимого противника, он сжал руку в кулак. Ствол зашипел выбрасывая нить разрушительного излучения, и в тот же миг послышался треск ломающихся веток. Недооценив искажавший звуки туман, Ковач промахнулся. Поражающий луч прошел рядом с целью, но все же мимо. Раздался испуганный скрик, крона дерева качнулась и вдруг взлетела вверх, расправляя крылья. И прежде чем опешивший Ковач снова успел поймать ее в прицел, то, что казалось ему частью дерева, превратилась в скользящую в тумане тварь с вытянутым клювом, огромными перепончатыми крыльями и длинными, поджатыми словно у кузнечика тонкими хрупкими ногами. Не сделав крыльями ни единого взмаха, существо беззвучно спланировало над его головой, устремляясь в противоположную часть леса. Ковач лихорадочно бросился ловить в коллиматор центр его туловища и неожиданно разглядел человеческую голову. Из-под крохотной птичьей головы на тонкой шее с несразмерно огромным клювом выглядывало окруженное ореолом красного пуха бледное лицо, следя за Ковачем взглядом. Оторопев, Ковач смотрел след улетающей твари, но быстро спохватился и снова поймал ее в прицел. Удар снизу под колени не дал сделать точный выстрел. Летивший на время Рестон напомнил о себе неожиданно самый неподходящий момент. Неуклюже подрубив Ковачу ноги, второй неумелый удар он нанес противнику в живот сразу обеими руками. Будь Рестон искушеннее в подобных делах, он, возможно, сумел бы вырубить неожидавшего подвоха Ковача. Но все, чего он добился, так это сомнительной победы, заключавшейся в том, что противник упал на спину, но уже поднимал в его сторону докоту. Швырнув носком ботинка фонтан песка Ковачу в лицо, Рестон не рискнул навалиться сверху, чтобы дальше развивать атаку, а трусливо бросился бежать в лес. Оказавшись в самой гуще, хлещущих по лицу листьев, он услышал, как справа от него посыпались срезанные выстрелом ветки. Туман уже полностью скрыл Рестона, и, скорее всего, Ковач стрелял наугад. Затем ветки осыпались слева, и Рестон догадался, что Ковач стреляет на издаваемый им треск. Он остановился, спрятавшись за стволом ближайшего дерева, и прислушался. Рестон надеялся, что Ковач, потеряв его из виду, все же не рискнет преследовать, побоявшись углубляться в лес. Однако, услышав приближающийся шелест листьев, догадался, что погоня только начинается. — Рестон! — позвал из тумана Ковыч. — А смысл? На что ты надеешься? Тебе некуда бежать. А может, ты все еще хочешь поговорить? Шорох стих, и Рестон догадался, что Ковыч замер, ожидая его ответа, чтобы тут же выстрелить на голос. Осторожно ступая, он слепую двинулся в расступающуюся мглу, бесшумно раздвигая стену листьев и веток подвел его коверы из бурый бурой коры. Каждый шаг отзывался предательским хрустом, и Рестон всякий раз замирал, ожидая выстрела в спину. Друг друга они не видели, но могли хорошо слышать. Это понимали как Ковач, так и Рестон. Замерев, оба прислушивались к малейшему подозрительному шороху, стараясь отсеять его от шелеста, игравшего в листьях ветра. Первым не выдержал Ковач. Распыляющий все на своем пути, тяжелый энергетический луч треском срезал ствол, за которым только что прятался уже уходящий Рестон. Дерево, словно живое, вздрогнуло и плавно повалилось, догоняя беглеца и цепляясь ветвями за его голову и плечи. Не дожидаясь следующего выстрела и наплевав на издаваемый шум, Рестон снова бросился бежать. Он петлял и уворачивался от христавших по лицу веток, лихо перепрыгивал через внезапно появляющиеся из тумана поваленные стволы, пригнувшись, мчался тараня головой то и дело возникающую перед ним мягкую алую стену растительности и внезапно понял, что ему удалось сбежать. Он уже не слышал Ковача и, запыхавшись, перешел на шаг, опять стараясь идти бесшумно и осторожно возгустившемуся туману Рестон догадался, что успел далеко углубиться в лес. Зато теперь он мог спокойно рассмотреть обступившие его в полумраке деревья. Местами они сливались в беспросветные темные массивы, но между ними кое-где тускло светились проходы. Направившись к самому широкому из них, Рестон неожиданно заметил, что идет уже не по мягкому лесному ковру, а по утоптанной тропе. Ухлая постилка из коры резко исчезла, и ее сменила твердая дорога. Даже не глядя под ноги, такую перемену не почувствовать было невозможно. Судя по вмятинам следов, тропой пользовались часто, а измерив глубину тонкого вытянутого следа, можно было сделать неприятный вывод, что оставило его существо с внушительной массой. По спине невольно пополз тревожный холодок. Рестон замер, ловя малейший шорох, затем услышал в ушах тихий голос Ковача. — Ландер! — Говори! Ландер был немногословен. Впрочем, как и Ковач, понимали они друг друга с полуслова. — воде? – попросил Ковач, и Ландер сразу понял, о чем речь. — Он от тебя справа, десять градусов семьдесят метров. На этом короткий разговор прервался, но Рестону хватило услышанного, чтобы вдруг сообразить, что он наделал. Позволи снять с себя биомаркер, теперь он превратился в мишень, которая не способна спрятаться даже на время. Ковач будет идти по его следу, петляя он хоть до помрачения, хоть провались под землю. И тут его осенило. «Ну, конечно, под землю!» Если найти нору или зарыться в песок, то еще не все потеряно. Корабль сканирует биополе лишь на поверхности земли. Оглядываясь по сторонам, Рестон пошел вдоль тропы, невольно соизмеряя собственные следы со следами на ней. След его ботинка оставлял едва заметный рифленый рисунок, тогда как вмятины рядом отличались глубиной, да и в длину отпечатки различались как минимум вдвое. Но даже не размера обескуражили Рестона, а то, что по форме следа он никак не мог понять, в каком направлении существо двигалось. — Возьми левее! — напомнил о себе Ландер. — Ты уже рядом! Вспомнив о Коваче, Рестон припустил и вдоль тропы, прислушиваясь к доносившимся из-за спины звукам. Он опять услышал продирающегося сквозь заросли Ковача. Тот шел на пролом, уже не заботясь о демаскирующем его шуме. Треск веток неумолимо приближался. Затем к нему прибавилось тяжелое дыхание. Казалось, еще немного, и конч появится рядом на тропе. Позабыв о следах, Рестон снова бросился бежать, лишь бы не слышать приближающихся шагов. Тропа петляла, то выводя на крохотную поляну, следеющим на открытом месте туманом, то опять возвращаясь в лес. И Рестон, ничего не видя, мчался, ориентируясь на хлеставшие по лицу листья. Он уже не понимал, в какой части леса находится, в какой стороне корабль, где сейчас его преследователь. Резко исчез, но это мало утешало, так как Ковач мог идти так же тихо, как и сам Рестон. Как назло, и Ландер молчал, понимая, что дает беглецу обратную подсказку. «Время!» — мысленно молил Рестон шарахаясь от нависающих на тропой веток. «Мне надо выиграть время, затем спрятаться от сканирующего поля, зарыться в песок или спрятаться под камнями, лучше под камни!» Но, как назло, на пути не попадалось ни одной глыбы. Тропа опять уже привычно расширилась, превращаясь еще в одну поляну. Рестон выбежал, мечась в поисках ее продолжения, и вдруг едва не налетел на колышущейся в тумане Перегораживающий дорогу хлыст. Тонкий и гибкий, он раскачивался всего в пяти шагах: то сворачиваясь в спираль, то угрожающе вытягиваясь в струну. Рестон замер, неожиданно целиком разглядев хозяина хлыста. Скорее, это был не хлыст, а хвост с раздвоенным на конце шипом и колючим гребнем. Раскачивало им существо с тремя горбами каждый из которых заканчивался загнутым рогом. У него было шесть лап, увязших в песке под тяжестью грузного тела, и каждая из них заканчивалась когтем, напоминавшим костяное лезвие. С противоположной стороны хвоста закономерно угадывалось массивное полушарие головы. Оно было покрыто блестящими наростами и увенчивалось изогнутыми клещами, которые непрерывно двигались, нацелившись на склонившееся над головой дерево. Дотянувшись до листьев, существо ловко перекусило ветку и отправило ее в открывшийся между клещами рот. Сделав осторожный шаг с тропы, Рестон заметил, как наросты на голове существа раскрылись, и появившиеся в них глаза разом уставились на него. Существо заворочилось, поворачиваясь задом, и, приподнявшись, свернула, затем угрожающе развернула хвост. Рестон попятился и вдруг услышал за спиной торопливые тяжелые шаги. Бегущий ковач вывалился из тумана внезапно, словно сгустившаяся мгла, сперва приняла очертания тела, а затем материализовалась в человека с направленным вперед блестящим стволом. «Стой!» — выкрикнул Рестон, скинув руки — будто мог закрыться от разрушительного потока энергии. На этот расковоч тянуть не стал. Едва распознав преградившем путь темном силуэте свою жертву, он, не раздумывая, выстрелил. Когда он подошел убедиться, что перед ним точно Рестон, все было уже кончено. Лежавшее у ног тело с огромной дырой в груди уже не подавало признаков жизни. Отслеживающий его охоту Ландер тут же это подтвердил. Маркер исчез. Биша рядом? спросил Ковач. Да! Красноречиво прокашлявшись, подтвердил Ландер. Уже минут пять, как мы вдвоем наблюдаем за вами обоими. Мистер Ковач, что произошло? Заволновался так ничего и не понявший Бишоп. А где мистер Рестон? Почему исчез его маркер? О бессиленному погоне Ковачу. Плохо давалась роль невольного очевидца гибели Рестона. Получилось фальшиво и неубедительно. Его убила тварь из леса! Тварь из леса? растерянно переспросил Бишоп. Наверное, та же, что убила и Парсона. Теперь получилось и вовсе неестественно, но в следующее мгновение все резко переменилось. А! -а, -а! Да чтоб вас всех! Внезапно заревел Ковач, наконец разглядев, что на поляне он не один. — Что случилось? — почувствовал неладное Ландер. До него донесся неясный хрип Ковача, затем по ушам резанул истошный вопль. — Выводи! Тысячу мутантов мне за пазуху! Выводи меня сюда! — Ты двигаешься в другую сторону! — тоже перешел на крик Ландер. — Ты можешь сказать, что случилось? «Тварь! Там, там была тварь!» «Та, что убила мистера Рестона!» Наивно поинтересовался Бишоп. Овощ, я никого не заметил с тобой рядом! Что ты увидел?» «Я ее прикончил, но она, может быть, не одна, Ландер! Я прикончу и тебя, если ты сейчас меня не выведешь отсюда!» «Не паникуй! Развернись! Вот так! Теперь ты движешься к кораблю!» «Еще немного, и выйдешь из леса!» Максимально приблизив на экране полосу тумана, Ландер пристально вглядывался в Алую с выступающим чистоколом деревьев почти непроглядную стену тумана, внимательно отмечая любые изменения. Вдруг он заметил выбежавшего Ковача и, улыбнувшись, не удержался от шутки. «Можешь выдохнуть! За тобой никто не гонится!» «Что тебя так взбодрило? Давно я тебя таким не видел! Жаль, что тебя не было рядом!» «А вы ее хорошо запомнили?» — спросил Бишоп. «Сможете мне детально описать то существо?» «В следующий раз пойдете вдвоем и будете любоваться тварями до самого заката!» — огрузнулся Ковыч. следующий раз?» — удивился Ландер. «Ты как думаешь, если я возвращаюсь без капсулы?» «Все пошло немного не так, Ландер. Но я скорее сожгу этот лес, чем оставлю капсулу там, в стальной коробке. Да и ты уверен, думаешь, так же?» Ответом ему был вздох, полный горечи и разочарования.